620. Дикость событий уявится в самосбродстве и нелепости действий, невызываемых требований момент. Если захочет судьба наказать, разум отнимет. Разумность покинула станцию противников света. Будущее не принимается в расчет. Круг настоящего лишает перспективы. Отсюда конечность действий и неизбежность ошибок. потому все оборачивается против них же самих. Раба сама себя бьет. Происходит явление самоуничтожения тьмы. Еще очень сильна, и много усилий придется ей приложить, чтобы самое себя уничтожить. Усилия их вызовут следствие, противоположное ожидаемым, победа во всем новому миру.